Профессор вернулся к своему любимому месту на краю плато и сел. Скоро к нему присоединился и второй. Спутники долго сидели, молча разглядывая яркие и переливающиеся разными цветами звёзды на небосклоне. Валая рассказала мне, что 3000 лет назад послала два разумных луча в поисках пределов вашей вселенной. Они ещё не вернулись. Впрочем, это вспомнил Магнификус, доставая из кармана свою трубку. "Они и не вернутся", сказал Тардион. "Да и эта вселенная, как и всех других вселенных, нет предела. Они безпредельны, и в их глубине существует всё. Где-то существует мир точно такой же, как этот. И там также сидим мы, только ваша трубка у меня в руках. А есть мир, где мы ещё не вышли из вагона".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 придумать что-нибудь, в историю войти. Я обалдеть говорю не потому, что вы профессор мне глаза открыли. Тем более, что по теории Эверета о множественности вселенной я в институт курсовую писал, пояснил магнификус. Я поражаюсь другому. Откуда такая уверенность? Много, потишея стал, ответил Тардион и тут же добавил: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 Бредите ли вы, звезды? Тоже усмехнулся Тардион и спросил: «Напомните, чему вас нужно обучить?» Софире напомнил второй и добавил: «Хотя снова теории я усвоил, теперь мне хотелось бы практических упражнений. Ну, предположим, как мне ритуал разрушения черного портала совершить? Ни мечом же в воздухе махать? Проще простого», объяснил профессор. Предположим, вы решили написать некий увлекательный роман, в котором ваш главный герой должен совершить некий могущественный ритуал, итогом которого будет разрушение некоего чёрного портала. Придумайте этот ритуал. Уберите слово некий и добавьте туда добытые по ходу сюжета атрибутики. Я имею в виду, в принципе, Заклинания должны звучать торжественно, обстановка должна быть таинственной, герой должен быть убедительным. И всё. Поправив дишёвкой, заметил Магнификус. Хотите, я вам в удовых словах Илиаду перескажу, в ответ предложил Тардион и поправил свой шутовской колпак. Не хочу, отказался второй. Я понял вас, профессор. Тогда будем считать, что я передал вам все необходимые на данном этапе познания в искусстве сферы. Поднялся на ноги профессор. Если понадобятся детали, то можете заглянуть к моему старому другу в Канах и посвятить остаток дней изучению его знаменитой техники хрустальной стены. Он живет на Мемозные горе и по маленьку сходит с ума от осознания собственного совершенства и приступов сплина. Только не старайтесь, ему понравится, он этого терпеть не может. А сейчас пора ехать. У меня через 2 часа лекция. Они сели на мотоцикл и ринулись вниз. Уже у гостиницы, пожав Тардиону на прощание руку, второй спросил: "И всё-таки, какова профессор ваша роль во всём этом?" И он сделал круговое движение рукой. "Как у вашего кольца", улыбнулся тот. Я просто есь. Тордзон поддал газу и помчался на свои варп-колесницы в сторону университета.